Глава 20 Жители Данготара собирались группами, качали головами, поджимали губы, вздыхали и приглушенно беседовали. Нет, скорее не беседовали, а по-змеиному шипели. Сержант Фарретт заглядывал в лица, прислушивался к разговорам. Эти люди так и не услышали его слов, не извлекли урока, в их жилах по-прежнему бурлила ненависть. Она заставила его прыгнуть, она его убила, она проклята. Вся в мамашу. Как-то ранним утром Тилли украдкой прошмыгнула в универсам пратов за мукой и спичками. Перл и Нэнси остановились и проводили ее враждебным взглядом. Фейт грубо толкнула Тилли возле полок с бакалеей, Кто-то сзади дернул за волосы. Мюрель выхватила из ее рук муку и спички и швырнула их за порог. Ночью горожане закидывали крышу хижины на холме камнями, Поднимались наверх на машинах и, проезжая под окнами, возбужденно выкрикивали «Ведьмы-убийцы!». Мать и дочь, отверженные обществом, погруженные в отчаяние, почти не выходили из дома. Продукты им покупал сержант Фаррет. Молли прятала тосты с джемом и вареные яйца под одеялом, а овощи совала под плед в кресле каталки. В теплую погоду вокруг нее роем вились мухи. Молли хранила молчание и каждый день вставала с постели, только чтобы усесться перед очагом, неотрывно смотреть на огонь и слушать ровный стук своего израненного сердца. Тиля не отходила от матери ни на шаг, оставляя ее лишь по вечерам, когда нужно было набрать на берегу сухих веток. Днем Моли и Тиля сидели у огня, а ночью кутались в одеяло, Вслушиваясь в темноту, с каждым днем на лице Тилле все заметнее проступала горечь, напитавшая душу. Молли почти все время дремала. Горожане выбрасывали мусор на тлеющую свалку, отвратительный смрад поднимался вверх и заполнял дом на холме.